Глава вторая «Во власти бури» Тара Гелиума не вернулась к гостям своего отца. Она осталась в покое, ожидая прихода Джоркантаса. Она знала, что он непременно явится звать ее обратно в сад. Тогда она высокомерно откажет. Но Джоркантас не появлялся. Вначале Тара сердилась, затем возмутилась, но все время ее не покидало удивление. Она ничего не понимала. Иногда, вспоминая о Джеди Гатла, она топала ногой, так как очень сердилась на него. Самонадеянный мужлан. Он оскорбил ее, сказав, что прочел любовь в ее взгляде. Никогда еще не была она так оскорблена и унижена. Никогда она так не ненавидела мужчину. Неожиданно она повернулась к утне. «Мой костюм для полетов», — приказала она ей. — Но гости! — воскликнула рабыня. — Ваш отец, главнокомандующий, ожидает вашего возвращения. — Ему придется разочароваться, — ответила Тара. Рабыня колебалась. — Он не одобряет ваших полетов в одиночку, — напомнила она своей хозяйке. Юная принцесса вскочила на ноги, схватила несчастную рабыню за плечи и начала трясти. Ты становишься невыносимой, утно, кричала она. Скоро ничего не останется другого, как отправить тебя на рынок рабов и продать. Тогда, возможно, ты найдешь хозяина, который больше понравится тебе. Слезы выступили на глазах рабыни. — Это награда за мою любовь к вам, принцесса, — кротко сказала она. Тара постепенно смягчилась. Она обняла рабыню и поцеловала ее. — У меня нрав то-то, утно, — сказала она. — Прости меня. Я люблю тебя, и нет ничего, чтобы я не сделала для тебя. Не хочу обижать тебя. Я много раз предлагала тебе свободу и предлагаю сейчас. — Мне не нужна свобода в разлухе с вами, — Тара из Гелиума ответила утно. Я счастлива с вами и думаю, что умру без вас. Девушка поцеловала ее. — Так вы не полетите одна? — спросила рабыня. Тара рассмеялась и ущипнула свою наперстницу. «Ты, настырная маленькая язва!» — воскликнула она. «Конечно, полечу. Разве тара из гелиума не делает всегда то, что ей нравится?» утно укоризненно покачала головой. «Конечно, делает!» — согласилась она. «Главнокомандующий Марса подобен железу и не поддается никаким влияниям, но в руках Дейторис и тары из гелиума он напоминает глину». «Тогда беги и побыстрее приготовь мой наряд для полетов. Будь умницей!» — приказала ей хозяйка. Высоко над красно-коричневым дном бывших морей Марса, вдали от двойного города Гелиума, быстро летел аппарат Тары. Восхищаясь высотой полета, легкостью и послушностью маленького воздушного корабля, девушка направила его на северо-восток. Она не знала, почему выбрала именно это направление. Возможно, потому что в этой стороне лежали наименее известные области Марса, а, следовательно, ждала романтика, чудеса, приключения. Тут находился также и далекий Гатл. Над этим обстоятельством она не задумывалась. Временами, правда, она вспоминала Джеда из этого отдаленного королевства, но чувства, которые она при этом испытывала, были не из приятных. Она чувствовала краску стыда на щеках и гнев в сердце. Она очень сердилась на Джеда Гаттала и, хотя не думала, что когда-нибудь увидит его вновь, знала, что этот гнев навсегда сохранится в ее памяти. Чаще ее мысли обращались к другому человеку, Джор Кантесу. Думая о нем, она в то же время думала и об Оливии Мартис из Гастера. Тара решила, что ревнует к прекрасной Оливии, и это рассердило ее еще больше». Она сердилась на Джоркантаса и на себя, но совсем не сердилась на Оливию Мартис, которую любила и к которой на самом деле не ревновала. Беспокоилась она главным образом потому, что перестала понимать происходящее. Джоркантас не прибежал, подобно покорному рабу, когда она ожидала его, и в этом, конечно, заключалась суть ее беспокойства. Гохан Джетгаттелла был свидетелем ее унижения. Он видел, что она осталась в одиночестве в начале праздника и решил спасти ее, как он, несомненно, полагал от печальной участи дамы, простаивающей у стены во время танцев. Возвращаясь к этой мысли, Тара чувствовала, как всю ее то бросает в жар от стыда, то в холод от бешенства и гнева. Она повернула свой аппарат так резко, что чуть не вылетела из него. Ее удержали только привязанные ремни. Она вернулась домой перед самой темнотой. Гости покидали дворец. Некоторые из них спускались по ступеням дворца. Часом позже она присоединилась к своим родителям за ужином. — Ты покинула нас, Тара, — сказал Джон Картер. Гости Джона Картера не ожидали такого. — Они пришли не ради меня, — ответила на это Тара. — Я не звала их. — Тем не менее, они и твои гости, — возразил отец. Девушка встала, подошла к отцу и обняла его за шею. — Мой милый старый виргинец! — воскликнула она, и раша ежик его черных волос. — Виргиния тебя положили бы к отцу на колени и выпороли, — сказал отец, улыбаясь. Она поцеловала его. — Ты не любишь меня больше, — заявила она. — Никто не любит меня. Но выражение ее лица не соответствовало этим словам. Она не успела состроить печальную гримасу и не смогла сдержать смех. «Боюсь, что слишком многие любят тебя», — сказал отец. «Еще один появился». «На самом деле», — воскликнула она, — «кто же он?» Гохан из просил твоей руки. Девушка села прямо и потупилась. «Я не собираюсь выходить замуж за ходячую алмазную шахту», — сказала она. «Я не выйду за него». «Я объяснил ему это», — сказал отец, и — «добавил, что ты помолвлена с другим». Он держался очень вежливо, но в то же время ясно дал понять, что привык получать все, чего захочет, а получить тебя он очень хочет. Думаю, что это означало бы еще одну войну. Красота твоей матери стоила гелиуму многолетней войны, Тара. Если бы я был молод, я перевернул бы весь барсум, чтобы добыть тебя, как это было с твоей божественной матерью. и он послал через стол, уставленный золотым сервизом, улыбку прекрасной женщине Марса. — Наша маленькая девочка не должна беспокоиться о подобных вещах, — сказала Деа Торис. Помни, Джон Картер, что ты имеешь дело не с земным ребенком, продолжительность жизни которого занимает лишь половину срока, за который дочь Барсума достигает зрелости. — Но разве дочери Барсума не выходит замуж моложе двадцати лет? — настаивал он. Да, они остаются желанными в глазах мужчины после того, как десятки поколений людей Земли превращаются в прах, поэтому не следует спешить с замужеством. Мы не вянем и не блекнем так быстро, как женщины твоей планеты, если можно верить твоим рассказам. Когда настанет время, Тара из Гелиума выйдет замуж за Джоркантаса, а до тех пор не будем говорить об этом. «Да», — сказала девушка. Надоело об этом. Я не хочу выходить за Джор Кантеса. Я вообще не хочу замуж. Отец и мать посмотрели на нее с улыбками обожания. «Когда Гохан из Гаттала вернется домой, он может попытаться похитить тебя», сказал главнокомандующий. «Он уехал?» — спросила девушка. «Его корабль отправился в Гаттал сегодня утром», — ответил Джон Картер. «Значит, я видела его в последний раз». — заметила Тара со вздохом облегчения. — Он думает иначе, — промолвил Джон Картер. Девушка пожала плечами, и разговор перешел на другие темы. Пришло письмо от Туви из Птарса, которая гостила при дворе своего отца, в то время как Картерис, ее супруг, охотился в Акари. Получено известие, что Тарки и Вархуны вновь воюют, или, вернее, заняты своим делом, ибо состояние войны было для них обычным. Люди не помнят мира между этими двумя дикими племенами, разве что кратковременные передышки. Два новых линкора спущены на воду в Гастаре. Небольшая группа священников попыталась восстановить древнюю и дискредитированную религию Иссы, которая все еще была жива для них и которой они подчинялись. Донеслись слухи о войне в Дузаре. Некий ученый объявил об открытии разумной жизни на дальнем спутнике. Сумасшедший пытался разрушить атмосферный завод. Семь человек были убиты в Большом Гелиуме за последние десять цодов, а один цод равен одному земному дню. После ужина Дея и главнокомандующие играли в джетан, барсумскую разновидность шахмат. Игра проходит на доске, состоящей из ста чередующихся черных и оранжевых квадратов. Один игрок располагает двадцатью черными фигурами, другой — двадцатью оранжевыми. Подробности могут заинтересовать тех земных читателей, которые играют шахматы, и утомить тех, кто не знаком с этой игрой. Поэтому описание игры и ее правила находится в конце книги. И здесь же только наиболее важное положение. Фигуры занимают два передних ряда доски со стороны каждого играющего. Слева направо в ближнем к игроку ряду располагаются следующие фигуры. Воин, подвар, двор, летчик, вождь, принцесса, летчик, двар, подвар, воин. Следующая линия занята пехотинцами, за исключением двух крайних фигур, которые называются тотами и представляют собой всадников. Пехотинцы, которые изображаются как воины с одним пером, могут передвигаться на одну клетку в любом направлении, только не назад. Тоты-всадники с тремя перьями двигаются прямо и по диагонали и могут перепрыгивать через фигуры противника. Воины-пехотинцы с двумя перьями, двигаются по диагонали на две клетки. Подвар-лейтенант с двумя перьями, передвигаются в любом направлении на две клетки. Двар-капитан с тремя перьями,, перемещается на три клетки в любом направлении. Летчики, изображаемые пропеллером с тремя лопастями могут передвигаться на три клетки в любом направлении и перепрыгивать через фигуры противника. Вождь, украшенный короной с десятью бриллиантами, движется в любом направлении, а принцесса в короне с одним бриллиантом движется так же, как и вождь, и может перепрыгивать через фигуры. Игра считается оконченной, когда игрок ставит свою фигуру в клетку, где стоит принцесса или вождь противника. Она заканчивается в ничью, если на доске остается по три равные фигуры. Это описание игры лишь общее и недостаточно подробное. Именно в эту игру играли Дея Торис и Джон Картер, когда Тара пожелала им доброй ночи и направилась в свои покои. Проходя мимо них по комнате, она сказала, «До утра, мои любимые!» Ни она, ни ее родители не думали, что, возможно, видеться в последний раз. Утро было серым и пасмурным. Зловещие тучи беспокойно поднимались и опускались. Их клочья несло к северо-западу. Из своего окна Тара разглядывала эту необычную сцену. Плотные облака редко затягивали барсумское небо. В это время дня она обычно совершала верховую прогулку на маленьком тоте, но зрелище движущихся облаков соблазнило ее на новые переключения. утно все еще спала, и девушка не стала беспокоить ее. Наоборот, она тихо оделась и выскользнула в помещавшийся на крыше дворца рядом с ее покоями ангар, где находился и ее собственный маленький летательный аппарат. Она никогда не летала в облаках. Именно это ей уже давно хотелось испытать». Ветер был сильным, и ей с трудом удалось вывести аэроплан из ангара, но, наконец, она поднялась над гелиумом. Сильный ветер подхватил аэроплан и начал трясти его, а девушка громко смеялась, охваченная нервным возбуждением. Она вела свой аэроплан как опытный летчик, хотя вряд ли кому-нибудь из них приходилось иметь дело с таким ураганом. Она быстро поднялась к облакам, миновала длинные стремительные ленты и мгновением позже была охвачена густым и влажным туманом. Но это был холодный, сырой, одинокий мир, и она ощутила это, когда улеглось первоначальное возбуждение. Неожиданно она почувствовала себя очень одинокой и маленькой, ей стало холодно. Но она торопливо продолжала подниматься, пока вдруг аэроплан не пробил верхнюю границу облаков, и она не оказалась в сверкающем солнечном сиянии, превратившем поверхность мрачного мира, покинутого ею, в блестящее серебро. Здесь было по-прежнему холодно, но не сыро, и под сверкающими лучами солнца настроение девушки поднялось одновременно со стрелкой «Альтиметра». Глядя на облака, которые были теперь далеко внизу, девушка испытывала такое чувство, будто бы была подвешена между небом и землей. Но жужжание пропеллера, оглушительный вой ветра и стрелка спидометра показывали, что она несется вперед с огромной скоростью. Тогда она решила повернуть назад. Первую попытку она сделала над облаками, но попытка оказалась безуспешной. К своему удивлению, она обнаружила, что не может даже увернуться от ударов ветра, который тряс и подбрасывал хрупкий кораблик. Тогда она быстро опустилась в темную и мрачную зону между несущимися облаками и теневой поверхностью Марса. Здесь она вновь попыталась повернуть нос аппарата к гелиуму, но буря подхватила маленький аэроплан и беспощадно гнала его вперед, подбрасывая будто пробку в водопаде. Никогда раньше не была она так близко к смерти, тем не менее она не испугалась. Хладнокровие спасло ее, хладнокровие и крепость привезных ремней, удерживающих ее. Подчиняясь урагану, она оставалась живой, но куда он унесет ее? Она представила себе беспокойство отца и матери, когда они не увидят ее за завтраком. Они обнаружат отсутствие ее аэроплана и подумают, что она потерпела где-нибудь крушение в этом урагане. Сотни храбрецов отправятся на ее поиски, рискуя своими жизнями, которые будут отданы во имя ее спасения. Она знала это, так как еще никогда подобная буря не бушевала над Барсумом. «Она должна вернуться». Она должна достигнуть Гелиума раньше, чем ее безумная страсть к приключениям будет стоить хотя бы одной храброй жизни. Она поняла, что наибольшая безопасность и вероятность успеха над облаками и снова поднялась сквозь холодный и влажный туман. Скорость полета снова стала ужасающей. Ветер, казалось, еще более усилился. Она попыталась постепенно снизить скорость аэроплана, но, хотя сумела дать задний ход, ветер продолжал гнать ее с прежней силой вперед. Тара вышла из себя. Разве до сих пор мир не склонялся перед малейшими ее желаниями? Кто осмеливается перечить ей? Она покажет, что дочь главнокомандующего нельзя принудить к чему-либо. Она докажет, что даже силы природы покоряются таре из гелиума. Со свирепой улыбкой она вновь включила мотор и повернула руль налево, а ветер тряс маленький аэроплан, швырял его и гнал с огромной скоростью. Мотор заглох, буря ударила с новой силой, руль вырвала из руки, девушка оказалась беспомощной, она превратилась в ничтожную пылинку, которой играют грозные силы, принявшие ее вызов. Первым чувством Тары было удивление, ей не удавалось настоять на своем. Затем она почувствовала беспокойство не за свою жизнь, но из-за треволнений своих родителей и опасностей, которые неизбежно ждут тех, кто отправится на ее розыски. Она упрекала себя за безумный эгоизм, из-за которого подвергала опасности других. Она понимала, что ее ожидает большая опасность, но не испугалась. Она была настоящей дочерью Деи Торис и Джона Картера. Она знала, что аэроплан может удерживать ее в воздухе долго, но у нее не было ни пищи, ни воды, и ее отнесло в наименее изученной области Барсуна. Может лучше приземлиться немедленно и подождать прихода спасателей, чем стремительно уноситься от гелиума. Но когда она спустилась ниже, то обнаружила, что при яростном ветре попытка приземления смертельно опасна, и вновь поднялась на высоту. Пролетая на расстоянии нескольких сотен футов над поверхностью, она смогла лучше оценить смертельную силу бури. Отсюда, с небольшой высоты, она видела, какие разрушения принесла буря. Воздух был полон пыли и обломков деревьев. Все увиденное еще раз привело ее к мысли, что Тара из гелиума – маленькая и беспомощная девочка. Это был сильный удар по ее самолюбию. К вечеру ураган не утих, не было никаких признаков уменьшения скорости ветра. Она могла ориентироваться по показаниям счетчика пройденного пути. Эти показания казались неправдоподобными, однако она знала, что они верны. За двенадцать часов ветер унес ее на семь тысяч хаадов. Перед наступлением темноты она пролетела над одним из покинутых городов Древнего Марса. Это был Торквас. Если бы она знала это, то потеряла бы всякую надежду на спасение, ибо для народа Гелиума Торквас кажется таким же далеким, как острова Южных морей для нас. а буря, не ослабевая, несла ее дальше. Всю ночь она стремилась вперед во влажной темноте облаков, иногда поднимаясь выше в пустоту, залитую светом спутников Барсума. Она замерзла, хотела есть и чувствовала себя очень несчастной, но ее стойкий дух отказывался признавать положение безнадежным. Ее разговоры с собой вслух напоминали спартанское упрямство ее отца, который перед лицом неизбежного уничтожения заявлял «Я еще жив!» Ранний посетитель явился сегодня утром во дворец главнокомандующего. Это был Гохан, Джедгаттелла. Он появился вскоре после того, как было обнаружено отсутствие Тары, и поэтому к нему долго никто не выходил, пока, наконец, он не встретился в коридоре с Джоном Картером, торопившимся организовать отправку отрядов на поиски дочери. Гохан прочел беспокойство на лице главнокомандующего. «Прости мою назойливость, Джон Картер», — сказал он. «Я пришел просить разрешения остаться на один день. Было бы безумием попытаться вылетать в такую бурю». «Ты будешь желанным гостем, Гохан, пока не захочешь оставить нас», — ответил главнокомандующий. «Но ты простишь некоторое невнимание к тебе, пока моя дочь не вернется к нам». «Твоя дочь вернется? Что это значит?» — воскликнул гаталианец. Я не понимаю. Она исчезла вместе со своим аэропланом. Это все, что мы знаем. Можно предположить, что она решила полетать перед завтраком и попала в когти урагана. Ты простишь меня, Гохан, если я оставлю тебя сейчас? Я спешу организовать поиски». Но Гохан-джет уже торопился к выходу. Выйдя, он сел на поджидавшего его Тота и в сопровождении двух воинов с гербами Гатала направился по улицам Гелиума ко дворцу, предоставленному в его распоряжение.